Глава 41. Деккер сидел на переднем сиденье каршерингового авто возле заведения с вывеской 10 АМП Мэйн. Это был еще и адрес на перекрестке двух улиц, 10 и Мэйн-стрит, клуб, о котором говорил Рэйчел кац его совладелица. Похоже, место было весьма популярным. На входе стоял вышибала, габарит имени меньше Деккера, и контролировал протяженную очередь преимущественно из молодых но с виду мужчин и женщин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 «Далеко не всегда». Она рассмеялась. «Уважаю мужчин с уверенностью в себе». На выпускном курсе сражался уже за кубок Хайсмана, но уступил квотербэку. «Ого!» — ее глаза азартно раскрылись. «Тот самый кубок? Вы выиграли в НФЛ?» Рукой было подать, но тут карьера пошла в другую сторону. «Какую?»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 «Есть мысли, кто он такой?» «Он или она?» Катса обожигла его взглядом. «Я не это имел в виду». «Она» — понятие относительное, может относиться к нескольким сразу. «Погодите, а как насчет той... Э, Митцы?» «Фамилию забыла». «Митцы Гардинер». «У нее по тем убийствам были алиби?» «Точно не знаю». «Может, вам стоит проверить?» «Я уверен, Деккер всем этим занимается».